Металлом брызни, вот тебе и без глаз. Приятно, ху, приятно. Чего тебе, Черпанов, приятного? Человек без глаз? Мне, товарищ Жмарин, приятно поэтическая деталь, которую вы кинули как кость. Поэт не всегда может быть человеколюбивым. Иначе он и не соберет деталей. Кроме того, передо мной встало соревнование. Я добираюсь до его внутренней сущности. Что хорошего, товарищи, глаза выжигать или людей калечить? Но поэзия требует жертв, иначе ей не верят. Попробуйте выпустить комбайн, скажем, на сцену. Если комбайн этот не раздавит человека, то какой в нем интерес? Мы еще многое дополним по психологии вашей бригады, товарищ Савченко. А сейчас мы выручим Жмарина. Отчего же оказались вы, товарищ Жмарин, внизу плывущим? Скажите-ка. Жмарин молчит. Продолжаю заход. Я не следователь Жмарин. Я поэт. Поэт, который желает принести... Жару стихами, помочь, так сказать, отливки гвоздей. И этому поэту ваша прямая обязанность открыть топку. Я открою, Черпанов. Чего ж приучать нас к ожиданию? Надо тебе пожить, посмотреть. Но я должен знать, где мне жить. И чего мне смотреть? Определите мне вехи, дайте мне фарбатор. Пустите мой пароход по глубокому руслу жизни, а не надламывайте его возле меня. Жмарин, учтя образовавшееся внимание рабочих, приступил ко мне. У нас, дорогой товарищ Черпанов, заводишко укомплектован средними людьми. Для поэзии... Малоподходящими. Ни верхушки и ни цветки. Среднего человека деревенского раскачать трудно. Я бы с тобой и объясняться не стал. Но ты меня следователем ударил. Что же получается? Перед следователем я выступлю, а перед тобой не умею? Это же выходит, я из-за убийства... Или воровства? Разговорюсь. С нашего завода известно, как со ступеньки каждый норвит махнуть на какой-нибудь гигант. Пусть махают, пусть. Но махнут они с разным сердцем, о чем я сейчас и распорился с бригадой Савченко. Так вот, положив за начало выводов среднего деревенского человека, жадного на дровщинку, ленивого из скупого, «Пойдем мы вглубь. Вы, ребята, обижайтесь, не обижайтесь, но все вы через этого ниже среднего появились. Вижу, кое-кто обиделся. Эх, думаю, прах с тобой оставлю тебя здесь, а сам махну к себе остальных. Так, так, так, подтверждаю. Аж Марин расходится пуще. Жизнь требует поднимать этого ниже среднего выше». Если кидать его на гигант, так кидать не рвачом и лодырем, а настоящим парнем. Надо ему занавесочку с глаз долой, чтобы он свою темную конуру бросал. Из деревни ничего особенного. Ой, был ли ты, товарищ наш Черпанов, в таких деревнях, где мыло и не знают? Где дым выходит через двери. Потому, видишь, они еще и окон не изобрели. Колхозы не считают научением дьявола, а злость у нем. Налокается он водки и вспыхнет в нем эта злость, хватает он оглоблю и рекол, давая глушить направо-налево. Пьют, а которые похитрее. Тут, если бьет, так бабу он копит копеечку.